По мере того, как развертывался рассказ, вся горячая кровь в теле мистера Напкинса поднялась до самых кончиков его ушей. Он подцепил капитана на соседнем ипподроме. очарованные длинным списком его аристократических знакомств, его путешествиями в дальние страны и изысканными манерами, миссис Напкинс и мисс Напкинс — демонстрировали капитана Фитцмаршала, цитировали капитана Фитцмаршала, носились с капитаном Фитцмаршалом в избранном кружке своих знакомых так, что их закадычные друзья миссис Поркинхэм и все мисс Поркинхэм и мистер Сидни Поркинхэм готовы были умереть от зависти и отчаяния. А теперь узнать вдруг, что он нищий, авантюрист, бродячий комедиант, и если не мошенник, то так похож на мошенника, что разницу установить трудно. О небо! Что скажут Поркинхэмы? Каково будет торжество мистера Сидни Поркинхэма, когда он узнает, что его ухаживанием пренебрегли ради такого соперника?» как встретит он, Напкинс, взгляд старого Поркинхэма на ближайшей квартальной сессии судей. А какой это будет козырь для оппозиционной партии, когда эта история разгласится? Но, в конце концов, сказал после долгого молчания, на секунду повеселев мистер Напкинс, в конце концов, это голословное заявление. Капитан Фитцмаршал, человек с обворожительными манерами, «Я думаю, что у него немало врагов. Какими, скажите, пожалуйста, доказательствами вы можете подкрепить это сообщение?» «Свидите меня с ним», — сказал мистер Пиквик. «Вот все, о чем я прошу и на чем настаиваю. Свидите с ним меня и моих друзей. Больше никаких доказательств не понадобится». Хм. «Ну что ж», — сказал мистер Напкинс, «это очень нетрудно сделать, так как он будет у меня сегодня вечером». А затем нет необходимости придавать это дело огласке ради... ради, знаете ли, самого молодого человека. Но прежде всего я бы хотел обсудить с миссис Напкинс уместность такого шага. Во всяком случае, мистер Пиквик, мы должны покончить с этим судебным делом раньше, чем предпринять что-либо другое. Не угодно ли вам вернуться в соседнюю комнату?» И они вернулись в соседнюю комнату. «Граммер!» — произнес грозным голосом судья. ложись отозвался Граммар, улыбаясь, как улыбаются фавориты. «Пожалуйста, сэр», — сурово сказал судья, — «избавьте меня от такого легкомыслия. Оно весьма неуместно, и, смею верить, у вас мало оснований улыбаться. Показания, которые вы мне только что дали, в точности соответствуют положению вещей? Только будьте осторожны, сэр». «Ваша честь, заикаясь, начал Граммар, — «я это...» «Ага, вы смущены», — сказал судья». «Мистер Джинкс, вы замечаете это смущение?» «Разумеется, сэр», — ответил Джинкс. «Повторите ваши показания, Граммер», — сказал судья. «Я еще раз предупреждаю вас, будьте осторожны. Мистер Джинкс, записывайте его слова». Злополучный Граммер начал снова излагать свою жалобу, но в силу того, что мистер Джинкс запечатлевал его слова, а судья припечатывал их, а также из-за своей природной склонности говорить бессвязно и крайнего смущения, он меньше, чем в три минуты запутался в такой паутине противоречий, что мистер Напкинс тут же заявил о том, что не верит ему. Поэтому штрафы были отменены, а мистер Джинкс мгновенно нашел дух поручителей. Когда вся эта торжественная процедура была закончена удовлетворительным образом, Мистер Граммор был позорно изгнан, устрашающий пример неустойчивости человеческого величия и ненадежности благоволения великих людей. Миссис Напкинс была величественная дама в ярко-розовом газовом тюрбане и светло-каштановом парике. Мисс Напкинс обладала всем высокомерием мамаши, но без тюрбана — и ее злобным нравом, но без парика. И всякий раз, когда проявление этих двух милых качеств сталкивало мать и дочь с какой-нибудь неприятной проблемой, что случалось нередко, они действовали сообща, слагая вину на плечи мистера Напкинса. Поэтому, когда мистер Напкинс отыскал миссис Напкинс и передал сообщение, сделанное мистером Пиквиком, Миссис Напкинс вдруг вспомнила, что она всегда подозревала нечто в этом роде. Она всегда говорила, что это случится. Ее советам никогда не следовали. Она поистине не знает, за кого ее принимает мистер Напкинс и так далее, и так далее. «Подумать только!» — воскликнула миссис Напкинс, выжимая из уголков глаз по слезинке весьма миниатюрных размеров. «Подумать только, что меня так одурачили!» «О, ты можешь поблагодарить своего папашу, дорогая моя!» Сказала миссис Напкинс. «Как я молила и просила этого человека разузнать о семье капитана! Как я настаивала и убеждал его сделать какой-нибудь решительный шаг! Я совершенно уверена, что никто этому не поверит! Никто!» «Но, моя дорогая!» — начал мистер Напкинс. «Молчи, несносный! Молчи!» — сказала миссис Напкинс. «Милая моя», — сказал мистер Напкинс, — «ты не скрывала своей глубокой симпатии к капитану-фицмаршалу. Ты постоянно приглашала его к нам, моя дорогая, и не упускала случая ввести его в другие дома». «Не говорила ли я тебе этого, Генриетта?» Тоном глубоко оскорбленной женщины воскликнула миссис Напкинс, взывая к дочери «Не сказала ли я, что твой папа вывернется и во всем будет обвинять меня? Не говорила я!» При этом миссис Напкинс расплакалась. «О, папа!» — воскликнула миссис Напкинс с упреком и тоже расплакалась. «Это уж слишком укорять меня, будто я виновата во всем, когда он сам поставил нас в такое позорное и смешное положение!» — возопила миссис Напкинс. «Как мы теперь покажемся в обществе?» — сказала мисс Напкинс. «Как мы встретимся с Поркинхэмами?» — воскликнула миссис Напкинс. «Или с Григами?» — воскликнула мисс Напкинс. «Или со ослам воскликнула миссис Напкинс. «Но какое до этого дело твоему папе? Ему что?» При этой ужасной мысли миссис Напкинс в отчаянии зарыдала, И мисс Напкинс последовала ее примеру. Слезы миссис Напкинс продолжали струиться с большой стремительностью, пока она выгадывала время, чтобы обдумать создавшееся положение, и пока не решила мысленно, что наилучшим выходом будет предложить мистеру Пиквику и его друзьям остаться у них до прибытия капитана и таким образом предоставить мистеру Пиквику случай, которого он искал. Если выяснится, что он сказал правду, капитану можно будет отказать от дома, не разглашая этой истории, а Поркинхем объяснить его исчезновение, сказав, что благодаря влиянию его семьи при дворе он назначен на пост генерал-губернатора в Сьерра-Леоне или Согерпоинт, или еще в какой нибудь из тех мест с целебным климатом, которые так очаровывают европейцев, что им редко удается, раз попав туда, вернуться на родину когда миссис Напкинс осушила свои слезы, то и миссис Напкинс осушила свои, и мистер Напкинс был очень рад уладить дело так, как предлагала миссис Напкинс. Таким образом, мистер Пиквик и его друзья, смывшие все следы недавнего столкновения, были приглашены к дамам и вскоре после этого к обеду. А мистер Уэллер которого судья со свойственной ему проницательностью признал по истечении получаса одним из чудеснейших малых, был припоручен заботам и по печенью мистера Мазля, который уделил ему особое внимание и с превеликим удовольствием повел его вниз. — Как вы себя чувствуете, сэр? — осведомился мистер Мазль, провожая мистера Эллера на кухню. «Никакой особой перемен не произошло в моем организме с тех пор, как вы торчали за креслом вашего командира в кабинете», — ответил Сэм. А «Вы простите, что я в то время не обратил на вас должного внимания», — сказал мистер Мазель. «Нас хозяин тогда еще не познакомил». «Ах, как вы ему понравились, мистеру Уэллер, уверяю вас!» «Да что вы!» — отозвался Сэм. «Это в высшей степени любезно с его стороны». «Не правда ли?» — подхватил мистер Мазль. — Такой шутник, — продолжал Сэм. — И такой мастер говорить, — сказал мистер Мазль, — как мысли-то у него текут. — Удивительно, — ответил Сэм. — Они так и брызжут и стукаются головами так, что как будто оглушают друг друга. Трудно даже догадаться, куда он клонит. — Это великое достоинство его слога, — заметил мистер Мазль. — Осторожно на этой последней ступеньке, мистер Уэллер. Не хотите ли вы мыть руки, сэр, прежде чем мы явимся к леди? — Вот, сэр, ушат с водой, а за дверью полотенце для общего употребления.